Глава 19 Афина Мама! Это же тортик! Это все мне! Щемящей болью смотрю на свою малышку, восторженно разглядывающую собственного отца. И не знаю, что ответить. Я сейчас ударю Гошу, аж ладони зудят. Тебе, кроме торта, решительно утверждаю я и кашусь на маму, но та не вмешивается. Как? Лина вздрагивает от обиды и глубокого потрясения. В глазах ее в точности, как у Гоши. Застывает жгучее разочарование. Действительно, как это так? Торт и не ей. Котенок, ты иди пока поиграй с бабушкой, а я заказ приму». Маленький ураганчик хватает за ногу медведя-гиганта и с трудом тащит его за собой. «Мам, пригляди за ней». Бросаю назад через плечо. «Мне поговорить надо». Когда дверь в комнату тихонько захлопывается, мы остаемся с гошей вдвоем.